Глава 23. База. Красный пиликующий сигнал на панели управления в рубке научной базы, главном помещении, которое сейчас занимал Сионтик, выводил его из себя. Нажав кнопку приема связи, он нервно рявкнул в динамик микрофона. «Ну что там?» «Антвак, который скрывается на научке». Убил троих наших. Голос ренегата прерывался, сказывалось ранение. Где он? оживился Сионтик. Где? 106-й сектор! Неожиданно раздался щелкающий звук, и связь пропала. Дэнч уже планировал ввести команду отстыковки целого сектора в раскрытом окне программы. Как вдруг новый вызов? но в этот раз внешний, пришел на пульт управления Ямг-308. В этот раз исполняющий обязанности капитана затолкал гонор подальше и спокойно ответил. 308-я научная база слушает. Две секунды и тишина в эфире была прервана электронным голосом. Маркированное лицо Дэнч идентифицировано. Сионтик с благоговением уставился на кнопку приема связи, будто рассчитывал увидеть на ее поверхности нанодроида, который с ним говорил. «Мы — 56-й советник, и нам порочно сообщить, что конформация начала действовать. Военные Шанта отправили в Ант сообщение. Зачитываю. Ямг-308 захвачена ренегатами». «Поэтому мы доводим до вашего сведения. Миссия провалена. Вакола станет отрицать любую связь с ренегатами. Пиратская база в нашей системе в скором времени будет уничтожена. Соглашение о ненападении дезавуировано. Мы даем вам право сохранить жизнь, чтобы ваши представители покинули нашу систему как можно скорее и не вступали в бой». «Подождите, но...» — растерянно ответил Сионтик, который рассчитывал на иной исход операции. Он хотел стать одним из них, собирался оцифровать свою личность и, наконец, покинуть неповоротливое тело, ограниченное физически. Он жаждал летать со скоростью света в потоке информации, как ее часть хотел... Гилем. Сквозь зубы процедил управленец... Маркированное лицо Гилем сейчас, предположительно, находится в системе под названием Дитла. Связь прекращаем. Оглушающая тишина возникла секунду спустя. Сионтик был готов рвать и метать. Он не мог мыслить связно. Перед его глазами стелилась кровавая пелена. Он жаждал отомстить, желал поскорее увидеть капитана Гилема Натиса который своей выходкой нарушил все его планы, помешал ему закончить начатое. Да как он мог? Он же не обладает и десятой частью моих знаний. Залился ренегат. Я — это я ему во всем помогал. Настроил подставные счета в офшорных банках, чтобы собирать прибыль от работы станции. Но эти деньги были отправлены в Харат. Они ведь обещали ему... Сионтик думал. Во всяком случае, пытался. Мысли летали в его голове с большой скоростью и сталкивались между собой, вызывая почти физическую боль. А тем временем новое оповещение пришло на пульт управления. Судя по подписи светового индикатора, сигнал исходил с планеты Ант. А тайный шифрованный канал связи подсказывал, что это был запрос на соединение с одним из главных в системе управления антвагами. Фагендот. Выдохнул Сионтик. Фа... На долю секунды он застыл, припоминая последние слова нанодроида. Маркированное лицо Гилем сейчас находится в системе Дитла. Дэнчи тотчас открыл карту и проверил номер стыковочного шлюза, где был пришвартован флагман Харада последний уцелевший после побега капитан Ренегатов. Затем быстро метнулся в коридор, но уже там застыл, помедлив. Они не натравить ли на предателя всех наших?» Махнув рукой, он поспешил дальше, предполагая, что ему удастся подать сигнал на пиратскую станцию с корабля сразу после того, как он покинет научную базу, чтобы успеть скрыться от гнева антвагов. Вот только он не учел одного — цветение ямг уже началось, и нахождение за пределами многоуровневой радиационной защиты было крайне опасно для всех живых существ, обладающих органическими тканями и кровеносной системой. Столь сильный просчет не прошел для него бесследно. Огромный костяной краб полз по песчаной поверхности, лениво двигая клешнями. Он грёб словно веслами. А на его панцире восседал в паланкине, одетый в бежевую амуницию, зеленый антвак. Он понукал неповоротливое животное, чтобы оно поскорее миновало опасную зону зыбучих песков. Его, акроразведчика, отправили со срочным донесением из научного форта, изучающего новостную информацию других систем, где и прозвучала провокационная информация, будто Ямга 308 захвачена ренегатами. Репортеры с разных планет устремили свои корабли сюда, и многие из них запросили доступ, чтобы продолжить съемки с места событий. Одни только антваги отказывались давать какие-либо разъяснения, потому что были не в курсе происходящего прямо под носом. Орган управления, отвечающий за внешние связи, попросту отмалчивался, надменно отказывая в любых попытках журналистов узнать мнение руководства системы АНТ. И только представители научного сообщества не выдержали и пожелали узнать подробности ради из-за собственных сотрудников, находящихся на станции Ямга-308, край Крии. Крикнул Антвак на ездового краба, когда тот умудрился-таки залезть одной лапой в зыбучую воронку. Кри! Животное запищало и завижало, почуяв неладное. Его массивную тушу неуклонно засасывало вглубь песчаного болота. Антвак выбрался из полонкина, взял в руки плазменный резак, включил режим одиночных выстрелов и спрыгнул вниз, в безопасную часть топи. Тотчас в серо-зеленом туманном мареве послышался одиночный выстрел. Краб перестал пищать. А бульканье, подобно журчащему желудку, стало еще громче. Углекислый газ, вырабатываемый местными бактериями, образовывал под песчаным пластом пустоты, и они переходили туда-сюда, сдвигая забучую поверхность хаотичным образом. Разведчик об этом прекрасно знал но не смог противиться абсурдному заданию вышестоящих, надеясь на небывалое везение, которое ранее всегда сопровождало его во время подобных походов. Этот раз не стал исключением. Едва он прошел чуть дальше, навстречу ему выступили акры дозорные, которые и вытащили вязнущего в болоте информатора в последний момент. Голова насекомого гуманоида — чудом не скрылась под булькующей довольно плотной жижей. «Гакр-кри!» — позвал его дозорный. «Ямг-кор-кри-гахар!» гахар ответил разведчик, заранее простившийся с жизнью. Но длинная грязная веревка разубедила его в скорой кончине под давящей толщей песков. Разведчик был спасен, И выбрался на сухой каменный пласт весь пески и болотной жижи. Поэтому был вынужден раздеваться под громкие смешки сослуживцев. Аккуратно нацепив переданную форму с чужого плеча, он продолжил путь несколько минут спустя и предстал перед гохрканом, неким подобием совета, напоминающим корневую систему дерева. Его, разведчика, будут слушать 200 акр-начальников, над которыми стояло 25 кохр-служащих, а их результаты проверяли 12 лихр-советников, которые, в свою очередь, отчитывались четырем шакре военным. И только один главный антвак находился во главе всей иерархии. Его никто не видел в глаза, даже те четверо. Большая трибуна, за которой стоял информатор, была окружена с разных сторон выпуклыми наружу стенами, и, подобно пчелиному улью, стремлялась вверх вместе с пристроенной винтовой лестницей. Она велась по кругу вдоль неровной коричневой стены, и по ее краям были пристроены закрытые «техноложи», представляющие собой полнофункциональные модули жизнеобеспечения которые обладали всем необходимым для круглогодичного нахождения. Вода поступала по специальному каналу, подключаемому при стыковке жилого модуля. В его основании работали сразу три термодвигателя. Канализационный слив тоже был в наличии и регулярно прочищался рабочими антвагами, снующими туда-сюда по лестнице в самый разгар дебатов. Стекленные широкие окна — 113 из 200 лож были сейчас плотно зашторены, поэтому нового оратора, зашедшего на трибуну, слушали в уха и не спешили делать какие-то выводы. Несмотря на это, разведчик был красноречив. Он усердно выполнял возложенное на него задание, чтобы по возвращении к научникам развести руками, мол, сделал все, что смог» как вдруг его слова привлекли внимание вышестоящих кохор-служащих. Красный мигающий сигнал оповестил начальников, чтобы внимательнее прислушались к рассказу антвага-оратора, кричащего через динамику громкоговорителя. Дублирующий сигнал по специальному коммуникационному каналу подавался в каждую технологию. И при желании мог быть включен простым нажатием кнопки на пульте. Гахр кри акрква продолжал вещать антвак, взывая сразу к вышестоящим. И несколько из них его услышали. Поэтому, чтобы привлечь внимание остальных, они запустили процесс голосования среди своего уровня, чтобы выйти с единым обращением к лихр советникам. И возможно, шакре военным. Но процесс этот был долгий, как и временная пауза на принятие решения — нажатие специальной кнопки на пульте. Голосование затягивалось. Возможно, тому виной был сон или же иные не менее важные дела руководителей всей расы антвагов. По прошествии пяти минут ситуация коренным образом не поменялась. Только восемь из 25 пяти кохрослужащих Сумели проголосовать, отвечая на общий зов ниже стоящих. Разведчик заметно приуныл. Он собрался долго ждать принятия решения. Как вдруг в здание Кохркана медленно вполз гигантский песчаный краб, в полонкине которого сидел необъятных размеров лягушатник? Он и его хозяин медленно приблизились к трибуне и, без того привлекая всеобщий интерес. Разведчик, интуитивно чувствуя, что нужно посторониться, слез с трибуны, уступая место новому оратору. Тот в своей медлительной манере далеко не с первого раза забрался внутрь и уже затем громогласно возвестил брыжу слюной на многострадальный микрофон. экр антваги, сказал он, представляясь как главный антвак. Последующие его слова возбудили невероятный интерес многих и многих нижестоящих, которые в этот самый миг слушали предыдущего оратора. А новый, оказывается, получил весточку от сына, запертого на Ямг-308, занятого освобождением базы от ренегатов, той самой, которая была захвачена. Научные сотрудники убиты. И, ко всему прочему, сын главного передает... Будто видел судовые журналы. Корабли, пришвартованные к станции, принадлежат Хараду. Оказывается, это происки домена Вакола. И он, главный, уже предпринял попытку связаться с рубкой научной станции. Но ему никто не ответил, даже если учесть тот факт, что это первостепенная задача любого антвага — отвечать на вопросы главного. Шумы и крики поднялись в следующий миг. Все до единого сейчас включили внешние динамики и в голос высказывали мнение о необходимости напасть на базу и отвоевать ее назад, а уже затем объявить войну всему Хараду. Да как они посмели? Что они себе позволяют? Мы эти жестянки сомнем одним пальцем. И все в таком роде зазвучало с разных сторон, смешиваясь между собой в настоящую какофонию звуков. Вакордофаген, Краги Кхари, главный прервал Гоман и вынес единоличное решение. Бой до смерти. Или в случае с Доменом Вакола до полного уничтожения, потому что нанодроидная раса представляла собой искусственный интеллект, состоящий из множества оцифрованных личностей. В следующую секунду в управляющем совете Антвагов Воцарилась мертвая тишина, и даже разведчик застыл на месте, боясь привлечь к себе излишнее внимание. Решение было принято, жребий брошен. Впереди антвагов ждала война на полное уничтожение или безоговорочную победу.